Глава восьмая. т а я Тай, позвал меня л ё в а вернувшись спустя два часа. Я уже немножко о т т а я л а наевшись от п у з а своих в к у с н ю щ и х бутеров, так что отозвалась. Принес тебе пиццу, показал он мне на коробку, что держал в руках. Спасибо, но я уже поела. Продолжая лежать на диване и пялиться в свой телефон, ответила я, не в силах выносить его довольной морды. Да, ну ладно, только это еще не все. Я приготовил для тебя сюрприз. Положив коробку на журнальный столик, сел он рядом, кладя мои ноги к себе на колени. И какой же? Подозрительно нахмурилась я. Практика в одном из тату-салонов. Лера оказывается знакома с парнем, который владеет одним из самых крупных салонов в Москве. Серьезно? Тут же завопила я, не в силах поверить в услышанное. То, что обязано этой прекрасной возможностью Лере. Меня, конечно, покоробило. Ну да ладно, над такими подарками не раздумывают. л ё в а ты самый лучший! Скочила я с места, бросаясь ему на шею. Я тебя обожаю, нет, люблю. Рад, что снова на хорошем счету. Захохотал он, обнимая меня в ответ и утыкаясь мне в волосы лицом. Боже, как же я поэтому скучала! Казалось бы, прошло всего несколько дней нашего взаимного непонимания, но я уже успела соскучиться и поняла это именно в этот момент. Так мы отметим это пиццей. Хитро улыбнулся л ё в а давя на мое самое слабое место. Знает, чем меня можно пронять и беззастенчиво пользуется моими слабостями. Нет, отодвинулась я от него, решительно отказываясь от лишних калорий на ночь. Уже поздно, я уже съела тонну мучного. Мне и так пришлось умять твою порцию. Кстати, иди к а сюда. Заинтригованный л ё в а пошел за мной, а я шла и ловила себя на с т р а н н о м о щ у щ е н и и Раньше я воспринимала его близость как нечто само собой разумеющееся. Хочу трогаю Левку за руку, хочу обниматься полезу или л я г у с ним в обнимку, ощущая при этом комфорт и спокойствие. Сейчас же с п о к о й с т в и е м и не пахло. Меня волновало его присутствие. Взгляд то и дело прилипал к нему, да я попросту пялилась, будто его не р а с с м а т р и л а в течение жизни до мельчайшей черточки. Сейчас я смотрела иначе. Фиг пойми, что со мной такое творилось. Но я иногда рядом с ним даже мысль теряла. Вот как сейчас. Булочка, что ты мне хотела показать? Затормошил он меня, и я, очнувшись, заморгала. Ты что не видишь? Удивилась я, проходя в кухню и разводя руки в стороны. Что я должен видеть? л ё в а прошел в кухню и положил коробку спицы на стол, а потом взял стакан и налил себе воды из графина. Выпил жадно и встал возле стола, упираясь руками за спиной в столешницу. Чистоту, л ё в а чистоту! Я все убрала за собой и нож, и доску, и крошки и даже не забыла убрать сливочное масло в холодильник. Респект, ухмыльнулся он. Скоро будешь кровать заправлять без напоминания. Ах ты так! Возмутилась я, быстро шагая по направлению к нему и упирая руки в боки. Стебешься? Я, да никогда! Ржал Лева, как конь. Мог бы и похвалить, я старалась. Обиделась я. Я так стараюсь каждый день, это же норма. Убраться за собой, если навела беспорядок. Для тебя норма, а для меня нет. Неужели так сложно похвалить за д о с т и ж е н и е Молодец, возьми с полки пирожок. Продолжал веселиться Левка. Ладно, ладно, Левушка, не хочешь хвалить, не надо. Ешьте свою пиццу, ваше совершенство. Булочка, ну давай со мной, хватит дуться. Потянул он меня за руку, соблазняя лакомством. Кусочек, а? Маленький. Не смогла я удержаться, с радостью открывая коробку. Моя любимая, четыре сыра. л е в а т ы лучший. Вообще, я думаю, что бутерброды уже переварились, да? А с утра снова пойдем на тренировку. Не волнуйся ты так. А если и потолстеешь, я все равно буду тебя любить. Его слова, такие обычные и почти ежедневные, почему-то вызвали во мне реакцию. Сердце замерло и пустилось в с к а ч ь после паузы. Одна мысль не давала мне покоя, и я решила не тянуть и спросила: "Лев, а как вы с Лерой заговорили обо мне и моем увлечении тату? Она что, видела твою татуировку? Почему-то боясь услышать подтверждение, спросила я. Его не было почти три часа, так что он вполне бы успел показать этой Лере не только татушку. С чего бы ей ее видеть? Доставая тарелки и салфетки, ответил он. Просто она решила набить себе еще одну татушку. Вот и делилась мыслями. А про то, что ты увлекаешься тату-искусством, как-то сама зашла речь. Ты разве не рада? Нахмурился он. Конечно рада. Просто хотела понять, как вы вообще дошли до того, чтобы устроить мне практику. Как можно не принуждённее, п о ж а л у я плечами, доставая две банки газировки и идя обратно к дивану. Как же всё-таки удобно жить в студии. Не радуйся слишком рано. Лера говорит, её знакомый тот ещё Фрукт. Неизвестно, сговоритесь ли вы. «Ф -ф Фыркнула я. Раз уж я справляюсь с таким занудой, как ты, то стату мастером справлюсь в два счета. Плюхнулась я на диван, наблюдая за тем, как л ё в а с к и н у в толстовку и, оставшись в одной майке, садится рядом, передавая мне тарелку с моим кусочком пицы. ц Друг откинулся на спинку, начиная переключать каналы, пока я, смакуя, п р и к а н ч и в а л а свой личный кусочек рая. А когда я начну? Облизывая пальцы, спросила я. Думаю, сходим вместе с Лерой завтра после занятий. Наконец, остановившись на каком-то ужастике, ответил он: "Лева, ну зачем?" Простонала я, подбирая ноги под себя и прижимаясь к его боку. "Да ладно тебе, это не такой уж и страшный фильм. с а м о е с т р а ш н о е начинается после двенадцати. В прошлый раз ты выбирала, так что не вздумай мне свинтить." Закинул он на меня руку, прижимая ближе. "От тебя свинтишь." Вздохнула я, пряча лицо у него на груди. и наслаждаясь таким привычным вечером полным близости с л ё в о й было так сладко спать, что я совсем не хотела просыпаться, лежала щекой на чем-то мягком и чувствовала себя как в раю. Но что-то меня разбудило, черт, затекла рука, пошевелилась и очнулась, захлопала ресницами, разминая занемевшие пальцы. Лев, мы что, уснули на диване? Затормошила друга, который лежал на спине. Не мычи, просыпайся. Телевизор работал, распространяя по комнате голубоватое свечение. Ужастик давно кончился и началась какая-то передача. Сонно зевнув, я снова повернулась к Леве, стала его рассматривать, положив согнутые на локтях руки на его широкую грудь. Друг был очень похож на отца: те же четкие скулы, прямой нос, красивой формы губы, полноватая нижняя и верхняя чуть уже. На подбородке чуть заметная ямочка. Я знала ее до самой мелкой детали и, наверное, смогла бы сделать тату с его лицом. Странная идея. Я даже хихикнула. Булочка, над чем ты смеешься? Открыл Лева один глаз, подозрительно изучая мое лицо, оказавшееся вблизи. И почему ты вообще на меня смотришь? А что, нельзя? С вызовом спросила я и уперлась подбородком в его грудь, надавливая. Попробовал бы я тебе хоть что-то запретить? На лице Левы нарисовалась усмешка. Я смотрела на его губы и думала о том, что они у него очень красивые. Мягкие на вид, захотелось друг потрогать, какие они на ощупь. Нет, ты точно что-то задумала, я по глазам вижу. Кались, булочка, мне уже бояться. Черт меня дернул, так откровенно пялиться, спалил же. Надо было срочно придумать что-то, но что? Зачем бы мне пялиться на собственного друга, которого видела сто раз? Я хотела увидеть, что в тебе изменилось после свидания. Да, занятно. Улыбнулся он, закладывая руки за голову и прикрывая глаза. Не знал, что что-то меняется в лице от болтовни и катания на скейте. Говорят, что влюбленные становятся идиотами. Между прочим, научно доказанный факт: люди от любви глупеют. у м н и ч а л а я выдумывая на ходу. А кто у нас влюбленный? Я что ли? А что нет? Ты же на свидание пошел. Она тебе понравилась? Не то чтобы понравилась. Пожал он плечами, будто ему все равно. Она же наша соседка, позвала и я пошел. Почему нет? Только поэтому. Красивая девушка пригласила на прогулку. Какая еще нужна причина? Все вы парни одинаковые. Фыркнул а я, кладя голову обратно на его грудь и вздыхая. Зачем только проснулась? Это почему же? Запустил лево руки в мои волосы, массируя так, как я люблю. С тобой же я дружу. Почему не могу и с ней? Со мной у тебя просто не было выбора. С ней же? Погоди-ка, ты что сравнил меня с ней? Возмутилась я снова, вскакивая и впервые в него взгляд. Упс! Демонстративно поднял он руку к арту. Даже не смей сравнивать со мной кого бы то ни было. Я для тебя незаменимо, понял? Прищурилась я недовольная его словами. Из чего удумал? Дружить он будет? Это даже хуже свидания. Ладно, я понял. Давай по комнатам, нам утром на учебу. Лев, о боже, л ё в а к а к тут классно! Я словно в американский фильм попала, верещала т а я непереставая с того момента, как мы переступили порог тату-салона. Мне, если честно, не особо понравилось увиденное, в отличие от подруги, но говорить этого я не стал. Нравится ей это безобразие, ну и ладно, главное ее радость. Вообще-то я давно планировал подарить т а е нечто подобное. Просто наш переезд и начавшиеся терки как-то вытеснили эту мысль из моей головы. Рад, что ты оценила, но помни, что на первом месте учеба и не филонь. Наставлял я ее, зная, как она может увлечься, забыв обо всем на свете. Как же тут круто! Не слыша меня, продолжала она. Кажется, она уже не с нами. Хихикнула рядом Лера, о которой я и забыл. После вчерашней прогулки я в корне поменял о ней свое мнение, найдя ее довольно интересной и не такой поверхностной, за какую изначально принял. Вряд ли твоя сестра будет уделять много времени учебе, заметила Лера, повиснув на моей руке и прилипнув, как пиявка. Она мне нравилась, но вот эта ее прилипчивость бесила. Нельзя что ли просто нормально общаться? Сестра, опять сестра, каждый раз, слыша от кого-то о том, что тая моя сестра, я мысленно морщился. Как теперь сказать всем правду? Мы будем все пять лет ходить с этим фальшивым статусом? Почему ты так думаешь? вернулся я к разговору на время отбросив свои мысли она похожа на моего брата такая же любительница развлечений и кайфа не выносит рамок и правил если будешь заставлять ни за что не сделает только если сам захочет вроде рассуждения были верными но сравнение с динамитом не привело меня в восторг Лев пошли Та я подбежала к нам с горящими глазами, уцепилась мне за руку и потащила в сторону кресла, где сидел татуировщик, бугай в бандане с бородой, естественно, весь в тату. "Это медведь", сказала она, потом быстро представила нас с Лерой и стала задирать м н е футболку. "Сейчас, сейчас покажу". "Что ты делаешь?", шикнул я на нее, встречаясь с ее восторженным взглядом. "Как что? Хочу показать свою работу. У тебя есть татуировка?". Воскликнула Лера, подходя ближе и тоже загораясь восторгом. Да, я сама делала. Чуть ли не лопнула от гордости моя булочка, наконец добравшись до вожделенной цели. Вот она. Какой красивый! Вау! Запищала Лера, тут же наклоняясь ниже и рассматривая рисунок льва. Прикосновение холодных пальцев вызвало защитную реакцию. Я отпрянул, и Лера вроде как обиделась, надула губы. Но если Тайку я бы стал расспрашивать, что не так, то с новой подругой я не знал, как поступать, и тупо решил игнорить ситуацию. Задрал футболку и дал всем полюбоваться тату. Чем работала? За татухой сама следила? – спрашивал ее медведь, рассматривая работу вместе со всеми. Тайя отвечала ему как солдат командиру, а он кивал с одобрением. Талант определенно есть. Мелкие недочеты исправим. Недочеты? Какие недочеты? Испугалась булочка, подскакивая ко мне и хватая за талию, чтобы притянуть к креслу. Ложись лев, я хочу разобраться. в Здохнув, я покорно лег, по опыту зная, что спорить с ней себе дороже. Булочка хмурилась, но покорно слушала и мотала на у с Я же даже вникать в суть их беседы не стал, полностью сосредоточившись на т а е и ее эмоциях. Самого меня татушка полностью устраивала, и я даже уже привык к ней, считая частью себя. Я не видел в ней никаких недочетов и ничего исправлять не собирался. Мне не нужна была идеальность, мне нужен был рисунок тай, который она нанесла сама. Ведь если подумать, я бы никогда не стал делать татуировку, если бы не уговоры моей булочки. Да, теперь я понимаю, Лев, будем, наверное, доделывать. Начала была она, проводя кончиками пальцев по морде льва на моем б о к у Никаких доделываний! Тут же вскочил я с места. Меня все более чем устраивает. Ну, Лева, и вообще мы с Лерой идем гулять. Ты пока тут разбирайся, присмотрись. Я тебя заберу через часик. Идет? Не дав ей слова сказать, зачистил я. И куда же вы идете? Насупилась она, забыв про свою радость. Перекусим где-нибудь. Пожал я плечами. Не мог же я не отблагодарить Леру. Иногда Тая вела себя так странно. Хорошо. Великодушно кивнула она. Только, пожалуйста, не опаздывай. Часа мне более чем достаточно. Недобра глянула она в сторону Леры, н а с м е ш и в меня этим. Зря я все-таки сказал про дружбу с Лерой. Булочка может быть до ужаса ревнивой, о чем я как-то и подзабыл. Помню, как однажды еще в начальных классах она оттаскала за косы нашу одноклассницу за то, что та посмела занять место рядом со мной, пока Булочка болела. С тех пор со мной больше никто не осмеливался садиться, неважно была она на уроках или нет. Твоя сестра довольно ревнива, я погляжу. Хихикнула Лера, стоило нам выйти из с т а т у с а л о н а Ты даже не представляешь, насколько. Хмыкнул я, открывая для нее дверь машины. Мне вот все равно, с кем Дэн встречается.